Глава четвертая. Игра в императора. «Мой папа самый сильный и храбрый, его все любят и уважают, он все может, он всегда всем помогает, он самый красивый и веселый, он спасает людей, он все знает, его все знают и ценят, он добрый и справедливый. Если ты не притрагивался к вещи два года...» «Можешь смело выкидывать на помойку, она тебе не нужна», — сказал Звягин, спрыгивая со стремянки. Генеральная уборка достигла той кульминационной стадии, когда ничего еще не убрано, но все уже перевернуто и вывалено со своих мест. Жена решительно отобрала у него пачку пожелтевших тетрадей. «Не смей, это Юркина сочинение в первом классе». Вольно ж детям так идеализировать родителей, чтобы потом разочароваться в созданном идеале и его всех не уважать. Но «Ну, тебе-то на неуважение жаловаться не приходится, заметил сын, выволакивая из пыльных глубин антресолей два брезентовых мешка с разборной байдаркой. А за что нынешнему студенту уважать простого врача? самоуничижительно хмыкнул Звягин. Открытие не совершил. «Миллионов не нажил, карьера не сделал. С точки зрения юных прагматиков из столичного университета я должен казаться неудачником. А что? Нет?» Жена отставила швабру, ее больное место было задето. «С твоей головой и энергией давно мог стать профессором», — сказала она. «Чего тебе не хватает?» «Я знаю и скажу эту усидчивость». «Узнаю речи школьного учителя», — улыбнулся Звягин. Папе и сейчас не поздно достичь чего угодно, — убежденно заступилась дочка, протирая газетой визжащее оконное стекло. Большие уборки чреваты неожиданными находками. Неожиданная находка иногда попадает в настоящую минуту, как игла в отверстие пуговицы. Листок выпорхнул из веера ветхих страниц в руках жены и спланировал в таз с мыльной водой а это что первое целеустремленность отметать все неспособствующее успеху второе крепить в себе самообладание терпение волю веру в успех третье постоянный анализ поступков разбор ошибок учет удач четвертое готовность на любые средства и поступки во имя цели пятое «Приучиться видеть в людях шахматные фигуры в твоей игре». Шестое. «Голый прагматизм. Избавление от совести и морали». Седьмое. «Овладение актерством. Убедительно изображать нужные чувства». Восьмое. Готовность и стойкое спокойствие ко взлётам и неудачам. Девятое. Готовность и желание постоянной борьбы в движении к успеху. Десятое. Постоянная готовность использовать любой шанс, поиск шанса. Одиннадцатое. Беречь здоровье — залог сил, выносливости — самой жизни. Звягин расправил размокшую бумагу. «М-м, надо же!» Сохранилась. Это игра, придуманная когда-то для одного несчастного мальчика. Ничего себе, советики! Сын шумно спрыгнул на пол. Во что вы играли-то, полюбопытствовала дочь? В императора. Кстати, о карьере, да? Жена тихо улыбнулась, как улыбаются чему-то давно прошедшему. Младшее поколение было заинтриговано. Назревала та... Идиллическая ситуации когда после воскресного обеда отец семейства усаживается в кресло и повествует детям о делах давно прошедших дней, преданиях старины и глубокой. Но Звягин, вопреки обыкновению, явно не горел желанием выступить в роли сказителя собственных подвигов, и лишь к вечеру, когда дом сиял чистотой и порядком, а расспросы превзошли меру его терпения — Он сдался, махнул рукой, плюхнулся на диван и задрал ноги на журнальный столик. — Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, — начал он. Подумал, решил, что такое начало не педагогично, и приступил иначе. — Не такой уж я хороший, как вы все думаете. Жена засмеялась. — Мы не думаем, — успокоила дочка. — Начало рассказа вообще трудная вещь. Особенно для непрофессионального рассказчика. Тут имеются старинные, испытанные временем приемы. Звягин прибег к испытанному приему. Много лет назад, в один прекрасный весенний день, — Тьфу! — сказал он. — Ира, ты помнишь тот день? — Помню, — вздохнула жена. — Дождь шел. — Причем тут дождь? — рассердился Звягин. — Короче... Жила-была на свете девушка Ира. В общем, я тебе сразу понравился. О, Ильи, конечно. Я учился на третьем курсе, ты тоже, и жизнь была прекрасна. Мне прямо весь мир хотелось облагодетельствовать, чтобы все были счастливы, так же, как и я. Да. Ира тогда проходила педагогическую практику. В восьмом классе жил-был отменно тупой и равнодушный к наукам вообще и к английскому языку, в частности, ученик. Она по молодости лет очень переживала за себя, что не способна его расширить, за него, кем он станет, грузчиком в винном магазине. А в девятнадцать лет, надо заметить, человек чувствует себя таким всемогущим, как уж никогда потом. И в ответ на Ирины жалобы и переживания я отрубил, что человек все может... И раз ученик туп, то учителя и виноваты не сумели развить его ум. Она виделась. Легко говорить, попробовал бы сам, чтобы я в ее глазах чего-то не мог. Два дня она меня поддевала, а на третьей я опустился в первую в своей жизни авантюру. После уроков подводит она ко мне этого бедолагу. Его Геной звали. И с детства прилепили кличку Камаген. Почему Комоген? я так и не дознался? Вид Комагена подействовал на меня над признаться. Очень. Уж такой он никакой, такой серенький, и речь развита слабо, а главное неуверенность и слабостью от него разило за версту. Человеку четырнадцать лет, а на челе у него, так сказать, печать полного провала всех будущих жизненных начинаний. Я в деканате достал институтский бланк и напечатал на нём вот что. Ученика такого-то подвергнуть медицинскому обследованию на предмет отправки в специнтернат для дефективных. Прочитал мой комагент, побледнел. Посадил я его в ожидавшее такси и повёз в институтскую клинику. С ребятами там договорился заранее. В пустой ординаторской надел халат... Посадил комогену напротив себя за стол, положил чистую медкарту, стал расспрашивать. И выяснилось, что парнишка в своих бедах не виноват. Отца он не знал. Мать с заботливостью не отличалась, и был он предоставлен сам себе. Здоровьем не выделялся, во дворе лупили, и игрушки у других были лучше. И засела в нем с самых ранних лет, что он существо последнего разбора. Учиться им было трудновато, а ведь репутация ученика складывается в первые же недели, и все последующие годы он невольно считает себя таким, каким его привыкли считать другие. Одни в классе были сильными, другие умными и хорошо учились, третьи красивыми и нравились девчонкам, четвертые хорошо одевались и имели свои магнитофоны, а у него ничего не было. Ни родительских дач и машин, ни поездок к морю, ни выступлений на спартакиадах. Его даже в дворовую компанию не принимали. не интересен Вял. Так что им этот английский? Он уже смирился, что пристанет к какой-нибудь неинтересной работенке, и ничего для себя хорошего в будущем он не видел. Напрасно думает, что ранняя юность период безудержного оптимизма и безоблачного счастья, В четырнадцать лет люди очень остро и драматично воспринимают жизнь и свое будущее переживают острее, чем когда позднее оно сбывается на деле. «Да, говорю, условия для развития у тебя плохие. Теперь проверим природные данные и конвоируй его в электрокардиографический кабинет, где дежурил знакомый техник, наш пятикурсник». Уложил он раздетого комогена на кушетку, облепил электродами, поползла ленточка из кардиографа. Посмотрел он ленту на свет, померил за линейкой. Энергетический уровень организма вещает важно 93,7%, ниже идеального, но в пределах нормы и сажает Камагену при соске второго кардиографа на виски, лоб, затылок. Уж не знаю, какую ахинею выдал самописец на ленту, но она была преподнесена как новейшее достижение медицины и интеллект энцефалограмма. Техник мой с многоученым видом ленточку расшифровал и объявил изумленно. «Не может быть!» «Сто тридцать семь. Сейчас я аппаратуру проверю. Проверил. Я тоже удивляюсь. Он мне объясняет, какой пих, что показывает, и на Камагена косится, кого вы ему не поревели. Парню место в школе для одаренных подростков. Камаген слегка ожил. Чует, что специнтернат отодвигается». У сестринского поста ждала моя однокурсница с набором детских картинок. Она изображала психолога. Комогена якобы проверили на тесты и сообщили, что к точным наукам способности средни, зато к гуманитарным отличны. Милый мой злюсья, что ж ты всем головы здесь морочишь? Катись отсюда и учись со всеми вместе! Сияет Комоген и счастливые слезы с глаз сваргивает. Приказал я ему зайти еще раз, завтра в три для заключительной беседы. Веру в себя человеку так быстро не внушаешь. И цели нет у мальчишки, надо его подтолкнуть, разогнать, как автомобиль с испорченным стартером, чтобы мотор уже на ходу заработал. А как дальше лечить его от душевной придавленности? В чем убеждать? К чему ему стремиться? Чего хотеть? Хорошо учиться, делать зарядку по утрам и помогать старшим, готовиться в институт. К этим речам он давно глух, абстрактный. Заработать денег, купить джинсы, магнитофоны, кожанку. Ну, а дальше? Как убедить парня, что перед ним чистое будущее? И он всё может только захотеть. Как сделать, чтобы он захотел? Что он вообще может захотеть, но сильно, чтобы хотение это было? дерево на берегу, за которое заводится трос, и засевшая в болоте машина сама себя вытаскивает собственной лебедкой. Рассказал я ему, как сирота и беспризорник Коля Дубинин стал академиком. Впечатление не произвело. Об академиках у камагена представление было самое туманное, лежавшее вне сферы его понимания интереса. Ну что за человек? Безусловно, обиженный. Обойденные радостями жизни в самом чувствительном возрасте. Все им пренебрегали, помыкали, в грош не ставили, на самолюбие ставку сделать. Навиженность не может быть, чтобы хоть подсознательно не хотелось ему расквитаться с жизнью за все унижения и лишения, которые пришлось вытерпеть. А Ира... Надо заметить, еще тогда пыталась приохотить меня к чтению. Очень ее задевало, что всем я неплох. А вот по части литературы и искусства, ну, дуб-дубом, перед подругами стеснялось. Они рассуждали о Хемингуэе и Пикассо, я не твердо знал Муму и картину Саврасова «Грачи прилетели». И начал я эксплуатировать сиреную эрудицию. «Чем более или менее успешно и занимаюсь уже четверть века, что можно подсунуть Комогену в качестве незатасканного примера воли, энергии, успеха?» «Так я впервые прочел Наполеона, Тарли, и пересказал Комогену в упрощенном виде. Мой Наполеон выглядел похожим на Комогена, как две капли воды». А масштабы его власти заставили бы удивиться самого великого императора. Наверное, зерно упало в почву, потому что в сонливой флегматичности коммагена промелькнула какая-то мечтательная задумчивость. Железо надо ковать из любого положения, но лучшее все-таки пока горячо». «Ну, вот я наплел Камагену, что пишу диссертацию по определению ценностной ориентации в подростках побертатного возраста, и он интересен как экземпляр. Ставлю на нем опыт. Причем он имеет право в любой момент опыт прервать и больше не являться. А если опыт удастся, тогда не исключено, что ты станешь другим человеком, но это твое личное дело, это меня не касается. И затеяли мы с ним». Эткий семинар, эдкую сумасшедшую историко-психологическую игру. Вопросы и ответы. А мог бы, в принципе, он, комагент, стать императором, если бы родился Наполеоном Бонапартом? Он вздыхает. Способностей не хватает. Позволь, насчет способностей мы уже выяснили. Я разобрал карьеру Наполеона как шахматную партию и набросал одиннадцать пунктов на том самом листочке, который вывалился сегодня в таз с водой. Комаген старательно переписал. Запись, как вы видите, не лишена аморальности, но иначе, полагал я, такого тупицу не пронять. Перечню сплошных добродетелей он бы не поверил, до да таковое и соответствие исторической истине». Будущее показало, что я оказался прав, а лучше было наоборот. В молодости не задумаешься о далеких последствиях. За последующие пару недель я внушил ему, что ум умом, а учение учением. И если человек получает двойки, это отнюдь не гарантия, что он глуп или не преуспеет в жизни, и Иро снабжало меня примерами. Заодно с комогеном. Я узнал, что математик Гаусс в школе слыл тупицей. Юный лев толстый имел репутацию шалопа и бездельника, а Генри Форд был почти неграмотен. Затурканные создания склонны в глубине души к абстрактному мечтанию, в грезах они всемогущи. Задача в том, чтобы мечта поманила явью и толкнула на реальные поступки. Пацан потянулся ко мне со страшной силой. Оно и понятно. Ни отца, ни брата, ни старшего друга у него никогда не было. А я с ним по улице гуляю, о жизни говорю. Не лезу с нравоучениями, а, главное, понимаю. Первые переменные в нем заметила Ира. «Он и отчаянно стремится тебе подражать», — повеселилась она. «Щурится, челюсть выпячивает». Обратила внимание... «Брюки отутюжил, туфли надраил, и взгляд не то опереточный герцог, не то верблюд. Точно, как ты!»